Китай-городе не слышно было другого шума, кроме стука плотничьих топоров, договора причников распоряжавшихся работами. Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшийся из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах, все ставни были закрыты.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 Верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золоченым луком за спиною. Венец его шишака был украшен де Иисусом, то есть изображением на фенифте Спасителя, а по сторонам – Богородицы, Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими каменьями, а на шее у вороного коня, вместо науза, болталась собачья голова. Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа ближайших царедворцев, по три в ряд. За ними шло слишком 300 человек, осужденных на смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинуясь понуждающим их опричникам. Шествие заключал многочисленный отряд конницы. Когда поезд въехал в Китай-город, и все войско, спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, нисходя с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя. «Сгонять народ!» — сказал он опричникам. «Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев! Безвинным же обещает милость!» Вскоре площадь стала наполняться народом. Ставни отворились, и у окон показались бледные боязливые лица. Между тем костер, разложенный под котлом, запылал, а на срубы взошли палачи. Иоанн велел вывести из числа осужденных некоторых менее виновных. — Человеки, — сказал он им громко и внятно, дабы все на площади могли его слышать, — вы, дружбой вашию и хлебом-солью с изменщиками моими, заслужили себе равную с ними казнь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 «Верным слугам и холопям моим! А кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей прощаю! И вольно ей выйти за кого похочет!» Сими словами Морозов еще раз перекрестился и опустил голову на плаху. Раздался глухой удар. Голова дружина Андреевича покатилась, и благородная кровь его обогрила доски помоста. За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке. «Люди московские», — сказал Иоанн, указывая на осужденных, — «все зрите моих и ваших злодеев. Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего».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 подымися ветер от мельницы! Налети на ворогов моих! Кула! Кула! Разметай костер, загаси огонь!» И в самом деле, как будто повинуясь заклинанием ветер поднялся на площади. Но вместо того, чтобы загасить костер, он раздул подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей. «Шагадам! Кула! Кула!»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 Угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда злодейств. И лежа на гнилой соломе он в первый раз после долгого времени заснул спокойно. Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь. Коршун, взошедший на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу,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 «Господи, Господи!» — раздавалось на площади. «Помилуй их, Господи! Прими скорее их души!» «Молитесь за нас, праведные!» — кричали некоторые из толпы. «Помяните нас, когда приедете во Царствие Божие!» Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать. «Ой да! Ой да! Да погибнут враги государевы!» Но в эту минуту толпа заколебалась. Все головы обратились в одну сторону.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 Резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились. Все знали блаженного, но никто еще не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостью боролось другое, непривычное чувство. Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, Блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна. «Ивашка! Ивашка!» — кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться. «Ивашка! Меня-то забыл!» Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону.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 «Пробори меня, царь Саул!» — говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты. «Пробори сюда, в самое сердце! Чем я хуже тех праведных? Пошли и меня в царствие небесное!» «Аль, завидно тебе, что не будешь с нами, царь Саул! Царь Ирод! Царь кромешный!» Копье задрожало в руке Иоанна. «Еще единый миг, и оно вонзилось бы в грудь юродивого!» Но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой и переломил свою волю. Но буря должна была разразиться. С пеной у рта, со сверкающими очами, с поднятым копьем он стиснул коня ногами, налетел вскач на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков и пронзил первого попавшегося ему под руку.